Глава 11. Предвестник грозы. Та же комната лидеров корпорации. На интерком лёг палец, впуская внутрь мелодичный голос секретарши. К вам четвёртый с срочным докладом. Впускайте. В кабинет входит четвёртый и шуркая по ковру коричневыми ботинками, без предисловий плюхается на кресло, вытирая и спарено платком. Что случилось? Четвёртый Вы неважно выглядите. Четвёртый сделал небольшую паузу и положил принесённую папку на стол. Что это, четвёртый? Меня не интересует ваша макулатура. Докладывайте. Четвёртый выдохнул и ровно сел в кресле. Зона препятствует вторжению. Я знаю, что она будет строить козни, и что с того? 20 из 30 наших внедрённых агентов уничтожены. прямо глядя в глаза стоящему напротив начальству, сказал четвёртый. Вы дурак, четвёртый. Никто не может уничтожить сразу 20 наших агентов, к тому же внедрённых в эту, как её, легинизированная группировка Долк, доминирующая группировка в зоне, поддерживаемая регулярной армией, охраняемая заградительными войсками. Вот вот. Что за чушь? Какие 20 человек? От силы два-три, это можно понять. Нет, первый, простите, но вы ошибаетесь. Наши потери двадцать человек. Потери долго, двадцать четыре человека. Итого за несколько суток сорок четыре человека официально состоящих в группировке. Первый, стоявший до этого возле стола, плюхнулся в высокое черное кожаное кресло. И что? Вся наша почти годовая операция, все наши затраты коту под хвост, четвёртый. Простите, первый, но в зону нашёлся защитник, неидентифицированный гуманоид в костюме высшей защиты э-э Сева. Он напал на утренний патруль долго, затем устроил нападение на блокпост, затем заманил карательные отряды на колонию тушканов, а сам скрылся в её подземных коммуникациях. Что, что за чушь вы тут порете, четвертый? Один человек против группировки и наших профессионалов? Не совсем один. У него еще были и мутанты. Неуверенно понизил голос четвертый. Первый гомерически расхохотался, откинувшись на спинку кресла, показывая все тридцать два белоснежных зуба. Бред, какие мутанты? Сколько? Вроде как два кровососа, один псевдогигант, один снорк и один тушкан. Ха-ха-ха! Я смеюсь вам в лицо, четвертый. Кучка тупого бегающего мяса, один неидентифицированный гуманоид и сорок четыре человека убитыми. Вы в своем уме? Да, первый. Я проверялся у штатного терапевта. Секунду первый сверлил глазами четвертого, тяжело дыша. Что прикажете делать? Свернуть операцию из-за какого-то кретина с кучкой мутантов? Наплевать на миллионные взятки для безмозглых жиреющих генералов? Предлагайте, четвёртый. Вы у нас кадровый офицер. Задача прежняя уничтожить монолит. Ну, я вас слушаю. Предлагайте. Первый. Я предлагаю включить в действительность оставшихся наших агентов и отправить их на выполнение задания. У них есть шанс обогнуть группировку Монолит и проникнуть на ЧС, а регулярные войска отправить на уничтожение этого защитника. И где его уничтожать? В каком месте этой проклятой зоны? Чёрт, это пятно на карте грозит всему моему проекту. Наш отдел стратегического анализа говорит, что он может спрятаться и набирать новых мутантов, будучи незамеченным только в рыжем лесу. Там появилось новое явление, вероятно, инициированное хозяевами зоны, так называемые учёными из янтаря чёрные клетки. Это что ещё за напасть? Чего мне ждать от неё? Это новый вид локализованной аномальной активности зоны. Приблизительное количество таких клеток в лесу свыше 20. Клетки являются территорией активного роста и размножения мутантов, таким образом, что-то вроде заказника или заповедника внутри зоны. Приблизительная масса биологически активных мутантов в каждой клетке там составляет многие сотни тонн. И что вы предлагаете? Отправить армию в рыжий лес? Нет. Это было бы самоубийством. Мы можем выставить наши войска на удобной для нас местности, а этот защитник, или кто он там, наверняка выйдет атаковать их. Против танков и вертолётов мутанты на открытой местности, поверьте, его шансы невысоки. А если он не выйдет, мы сделаем так, что он выйдет. Я предлагаю в первую очередь залить норы на палмом, выжечь это крысиное гнездо, куда он спрятался. А затем под прикрытием бронетехники и авиации выжигать рыжий лес. Если у зоны и есть защитник, то он непременно объявится. Чёрт возьми, несмотря на то, что дела плохи, вы внушаете мне доверие, четвёртый. Несколько секунд поразмыслив, постукивая карандашом по бумагам, лежавшим на столе, первый встряпенолся. Слушайте мой приказ, четвёртый. оставшихся агентов активировать и отправить по назначению, а в остальном действовать по плану, который предлагаете вы. У нас всё ещё есть шансы, будь они прокляты. Четвёртый кивнул, встал и, чувствуя явное облегчение от разрешения тяготившего его доклада и в то же время поднимающееся беспокойство по поводу предстоящей операции, покинул кабинет. В это время Генерал Воронин находился в другой комнате одного из подвалов необъятного ростка. Непонятно по какой причине, но генерал раз за разом менял комнаты для совещаний, словно боялся, что зона может подслушать исходящие отсюда планы. Боялся, значит воспринимал всерьез, и это понимали несколько окружавших его командиров и майор Крученко. Обстановка в комнате также была минимальной. Одинокая лампочка почти посередине неровно оштукатуренной и не побеленной комнаты, поблескивающая новым цоколем и свежей изолентой вместо наращения проводки. Грубо сколоченный стол из досок разной степени кривизны, шероховатости и цвета. Несколько скамеек из досок поглаже и табурет для воронина. Графин с водой, стаканы. Две пепельницы, одна из которых, ближняя к генералу, уже была забита на треть. Выслушав доклад, не обращая внимания на срывающийся голос докладчика, но обеими руками вцепившись в доски стола, он часто и тяжело дышал. Удары его сердца, мощными толчками выдавливающие кровь, заставляли его голову вздрагивать в соответствии с графику прихода новой негодующей порции крови в мозг. По окончании доклада воцарилась тишина. Воронин продолжал сидеть, вцепившись узловатыми пальцами в дерево стола и не моргающим, ненавидящим взглядом смотря на его поверхность. Все присутствующие невольно отклонились от Воронина, зная о его приступах ярости, по причине которых молодцам и с долго приходилось уже не первый раз сколачивать столы и скамейки для совещаний. Все, кто был в комнате. предпочли бы находиться как можно дальше от генерала в этот момент, но не бежать же, как дети от разъярённой собаки, или бежать? командуров потряхивало. Некоторые из них не смогли скрыть свою дрожь, но никто не осмелился совершить маломальское движение, чтобы не сорвать чувствительную тишину комнаты, в которой подобно с детонировавшему устройству Вот-вот должен был разорваться на клочки, разлетевшись свистящими и раскалёнными осколками, лидер долго. Но на этот раз его ярость пошла внутрь. Неслышно громыхнув в его мозгу, она оставила всех участников совета нетронутыми. Видимо, какое-то решение созрело в голове Воронина, потому что его взгляд прояснился. Майор Крученко, вы видите обстановку? Мы потеряли почти половину своего состава. И кого? Лучших ребят, истинных борцов за Разызоны. Некоторых из них мы даже не можем отправить за периметр, чтобы похоронить. А кто стоит против нас? Новый мутант, суперконтролёр. Пауза тягостная пауза. Майор, обеспечьте мне встречу с вашим начальством или сами решите вопрос. Мы больше не можем своими силами уничтожить врага. Переговоры с начальством я обеспечу, товарищ генерал. Какова будет повестка дня? Что мне от них требовать? Я уверен, эта тварь прячется в рыжем лесу или его окрестностях. Слишком много следов нити ведут в ту сторону. У нас есть несколько схронов в окрестностях рыжего леса, да и в самом лесу тоже. Всего мы можем принять и разместить человек 200. Начнём с той долбаной дыры в земле, куда провалился чёртов мутант. Зальём её на хрен на полмом. Затем посмотрим, что будет. В любом случае, учёные из Янторя говорят, что если прийти в зону со оружием, то она атакует. Генерал встал, повысив голос. Его глаза сверкали холодным огнём. В этот миг его видение войны с зоной обретало форму, и присутствующие с трепетом слушали Воронина. Так вот. Мы придём с оружием. Нам нужна будет бронетехника, майор, вертолёты, люди. Если яйца головы правы, то мутант выскочит на нас со своими братьями, а мы будем ждать их. Нам не нужно будет уничтожать всех мутантов. Мы просто срубим эту тварь, после чего отступим на позиции. Несколько зажигательных бомб в рыжий лес, я думаю, дадут нам фору. Я не вижу смысла тратить боеприпасы на бессмысленную резню. Мы просто выжжем рыжий лес, но после того, как главный мутант выйдет на нас и будет уничтожен. Голос генерала звеня повис в тишине. Его подчиненные сидели в безмолвии. В их глазах висела картина полыхавшего чудовищным огнем рыжего леса, черный дым которого закрывал пол зоны, раз и навсегда меняя ее лицо. Вопросы. Когда планируется операция? Спросил майор. Сразу после выброса. Его прогнозируют завтра вечером. У нас есть тридцать шесть часов. Этого достаточно для подготовки операции и транспортировки техники до растка. Теперь дело за вами, майор. Если вы не сможете убедить высшее стоящее руководство, дайте это дело мне. Я буду говорить. Так точно, товарищ генерал. Разрешите приступать незамедлительно, вскакивая с места, спросил майор. Идите, майор, как будут результаты, сразу же ко мне. Есть, майор козёрнул и чеканя шаг вышел из комнаты. Сразу, как за ним закрылась дверь, в комнату зашёл среднего роста долговец в полной амуниции с затравленным выражением на красном лице. Помявшись, он дождался, когда взоры присутствующих обратятся к нему. Что у вас, Сидорчук? недовольно спросил Воронин. Товарищ генерал, голос Сидорчука дрожал так, что все поняли, что новость из ряда вон выходящая. У нас потери. Что? Какие потери? Где? Когда? Почему ввязались в бой, не вызвав подкрепления? вскричал Воронин. Да не то, как-то по-свойски отмахнулся Сидорчук. У нас другое. Это дезертирство. 10 человек. Семеро из патрулей и трое с базы бросили ПДА и в полном вооружении покинули место дежурства. Воздух над генералом потемнел. Глаза зло сузились. Лицо покрылось пятнами. Желовки зашевелились на лице. Глаз задёргался. Кто такие? Змеиным шёпотом спросил он. Фамилии, прозвище сюда, кинуть в сеть, объявить вне закона, выполнять за оралон брыжа слюной. Сидорчук развернулся, собираясь уходить. Стой, прошептал ему в спину генерал. Награды за их головы, как за особо опасных. Сидорчук вздрогнул, кивнул и поспешил удалиться. Вопросы? обратился Воронин ко всем остальным. Разойтись. проверить личный состав, отвечаете за каждого. Во второй половине дня, осунувшийся из-за последних событий генерал вышел покурить наружу. Минуя своих телохранителей, он встал рядом с бронированными часовыми, стоящими за мешками с песком вокруг входа. К нему подошёл улыбающийся майор Крученко. "Чего скалешься, майор?" внимательно посмотрев на него, осведомился генерал. Тем не менее, его лицо разгладилось, и затяжка сигареты получилась более-менее равномерной. Есть новости, товарищ генерал, спокойно и с облегчением ответил майор. Хорошая или плохая? Хорошая. Доложить тут или внизу? Генерал оглянулся через плечо, но, увидев только уже многократно проверенных бойцов, долго кивнул. Давай тут, майор, может, развеселишь Нам дают люди бронетехнику и вертолёты, сияя словно начищенный передваркой варенье бабушка и медный таз, доложил майор. Да и сколько? спросил генерал, затягиваясь и скептически щурясь. 20 танков, 6 к 50, 100 человек пехоты, половина из которых, кроме стрелкового оружия, будет вооружена реактивными огнемётами Шмель М. У гордо вытягиваясь, объявил Крученко: "Бойцы долго, невольно подслушивавшие разговор, переглянулись. На миг лицо Воронина застыло, переваривая информацию. Вы не шутите, майор? Какие тут шутки, товарищ генерал? Там как будто тоже шум наверху из-за последних событий. Кто-то здорово расстровил руководство наверху в пользу принятия военных действий", понизив голос, сказал майор. Так что мне просто понадобилось перечислить, какова ситуация и что нужно для исправления. Зnać бы, кто этот кто, я бы ему руку пожал, серьёзно заметил Воронин. Хорошо есть сознательные люди наверху, побольше бы таких, отшвыривая окурок в сметённый в кучу мусор, сказал Воронин. Ну что ж, майор, проверьте свои данные ещё раз. А через час, он посмотрел на часы, В пятнадцать ноль ноль ко мне в кабинет. Будете командовать парадом. Через час в той же комнате. Танки модифицированные от зональной активности Т девяносто М три А, адаптированные и частично проверенные в условиях зоны, уже вышли и идут полным ходом на Росток. Ожидаемое прибытие через двенадцать пятнадцать часов. Ударный отряд биологической зачистки специального назначения, численностью в девяносто шесть человек, в настоящее время комплектуется и будет переброшен вертолетами на росток в течение десяти-двенадцати часов. Рота специально комплектовалась для подобных операций. Большинство из них военные сталкеры, имеющие годы хождения в зоне и опыт работы в горячих точках. Что еще? Майор нахмурился, вспоминая подробности. Ах да, товарищ генерал. Также едет заправщик с 10-тонными горючей смесью для выжигания гнездовий тушканов. Я думаю, этого достаточно для колонии. "Более чем", прошептал Воронин. Всё его внутри ликовало. Неизвестно почему и каким чудом чиновники заградительных войск так быстро и, главное, так существенно решили вмешаться в возникшие для долго проблемы. Это его интересовало во второй степени. Главное для него было то, что теперь он мог нанести невиданный по силе удар по рассаднику мутантов, рыжему лесу. Будут знать теперь, как долго задирать, злорадно думал Воронин. А если надо, то и свободе от ольём, как военным преступникам. Сейчас только с мутантом покончим, а там поглядим, кто как в зоне петь будет. Да, майор, расскажите нам, в чем отличие новых танков Т девяносто М три А по сравнению с другими танками? Танки Т девяносто М три А модифицированные от зональной активности. Майор сдержал вздох. Он не любил повторяться. Имеют повышенную защищенность от аномалий и выбросов, разработанную на основе последних идей военных инженеров. Прототип Т девяносто М три А успешно испытан в условиях так называемой малой зоны, то есть недалеко от периметра. Сидевшие за столом долговцы многозначительно переглянулись. Но, поспешил добавить майор, танк без всяких последствий для себя противостоял аномалиям любого вида, за исключением химических. Стоимость защитного оборудования этого танка в десятки раз превосходит стоимость самого танка. Поэтому можете не сомневаться, что никто не пошлёт такую дорогую игрушку на убой. Вопросы, товарищи командиры, спросил у присутствующих генерал. В ответ поднялась одна рука. Воронинке в ком дал разрешение на вопрос. Насколько нам известно, аномалии возле периметра очень слабые по сравнению с аномалиями средней и глубокой зоны. Как поведёт себя защита в этих условиях? задал беспокоивший всех вопрос долговец. Воздействие аномалий сведено к минимуму. Из проявленных воздействий это нарушение работы сканеров, трансляторов и сенсоров. Но, как правило, недолго, пока танк находится в зоне воздействия аномалии, Конечно, бесконечно сопротивляться выбросам и аномалиям он не может, но нам и не требуется многодневное удержание позиций. Единственное, что нам нужно это час или два, пока будут вестись боевые действия, ответил Крученко. При этих словах лицо Воронина разгладилось, на лице появилась победная улыбка. Ну что, бойцы, теперь мы покажем зоне, кто тут хозяин. Завтрашнего дня мы покажем зоне её место, вот тут. Он ударил кулаком по ладони. Кто будет командовать операцией внешних войск, майор? Командовать буду я, просто ответил тот. Воронин согласно кивнул. Очень рад это слышать. Где будете находиться во время операции? Мы окажем любое содействие, предоставим всё, что в наших силах. Сложный вопрос, но как раз по вашей части. Танки и вертолёты будут оборудованы камерами, визорами и каналами передачи данных. Дальность действия сигнала в условиях зоны пара километров. Передвижной оперативный пункт (ПОП) прибудет вместе с танковой колонной. Единственное, что мне нужно от вас это обеспечить безопасное расположение недалеко от места ведения операции. Я охрану на время операции. Оперативный пункт оборудован последними средствами защиты от аномалий и маскировкой, но не имеет вооружения. Думаю, что это всё. Охрану мы вам обеспечим. Горячее питание, закуски и всё остальное, майор, что потребуется. Генерал сверкнул глазами. Достань эту варь, майор, слышишь? Достань